Глава 8 Зачем Александр Федорович Керенский предал и обманул генерала Корнилова? Эпиграф. Когда повторяют на каждом шагу, что причиной развала послужили большевики, я протестую. Россию развалили другие, а большевики — лишь поганые черви, которые завелись в гнойниках ее организма. Антон Иванович Деникин. Подобно тому, как разрушение армии явилось прямым следствием саботажа Керенского, голод и разруха были следствием саботажа министров, ведавших промышленностью, транспортом и снабжением. Александр Иванович Верховский, военный министр последнего состава Временного правительства. Это случилось 30 августа 12 сентября 1917 года командир третьего кавалерийского корпуса генерал александр михайлович крымов зашел в кабинет александра федоровича керенского дальнейшие события в своих мемуарах деникин описывает так крымов оказался обманутым уйдя от керенского выстрелом из револьвера он смертельно ранил себя в грудь через несколько часов В Николаевском военном госпитале, под площадную брань и издевательство революционной демократии в лице госпитальных фельдшеров и прислуги, срывавшей с раненого повязки, Крымов, приходивший изредка в сознание, умер. Что произошло в душном августе злополучного для России 17-го года и почему генерал Крымов вел свои войска на Петроград? Начнем с самого конца, с ответов. Разложение армии было наиглавнейшим условием будущего уничтожения страны. Именно в августе 1917-го Александр Федорович Керенский, союзная марионетка, устранил последнее препятствие на пути к власти Владимира Ильича Ленина. Этим препятствием была русская армия. Преданная, оплеванная, обманутая, она, как щит, прикрывала родную страну, Пока была в России армия, страна погибнуть не могла. Следовательно, ее и надо было извести. Руководство армии, ее элита, как мы знаем, с радостью поддержала февральский переворот. Они тешили себя иллюзиями и надеждами, которые вскоре стали быстро испаряться, как лужицы июльского дождя на ярком летнем солнце. Командир уссурийской казачьей дивизии, генерал Александр Михайлович Крымов, был одним из тех, кто связывал успешное победоносное завершение войны с переменами в высшем эшелоне русской власти. В мемуарах радзянка описывается встреча у него на дому в январе 1917 года многих депутатов Государственной Думы с генералом Крымовым. Боевой генерал тогда говорил так. Настроение в армии такое, что все с радостью будут приветствовать известие о перевороте. Речь шла о смещении Николая II и замене его наследником Алексеем под регенством брата царя Михаила. Именно этого хотела военная верхушка и самые умеренные заговорщики типа Родзянка. Они же самые неинформированные. Но вот, переворот случился и все неожиданно зашло значительно дальше того, что планировали русские генералы. Поэтому первой реакцией патриотов военных на творящееся безобразие стала попытка открыть глаза Временному правительству, объяснить умным и образованным министрам те очевидные истины, которые может понять любой школьник, что в условиях войны армия – это самая важная часть государственного механизма что после разнообразных приказов страна может армию потерять, что следом за распадом вооруженных сил страны произойдет распад и самой России. В голове военных не могло даже зародиться сомнение, что все странности и глупости делаются не случайно, а сознательно и специально. Крымов стал настойчиво стучаться в двери военного ведомства, а вскоре отправил в столицу барона Врангеля. Разговор Милюкова с Врангелем ничего не дал. Правительство по-прежнему ничего не делало для спасения армии от быстро разлагающей ее революционной демократии. Наконец, 14-27 марта военный и морской министр Александр Иванович Гучков соизволил вызвать в столицу самого генерала Крымова. Не так себе представлял Крымов те грядущие изменения в стране, о которых говорилось далеким январским вечером с депутатами-демократами, в числе которых был тогда и Гучков. Поэтому он предложил Временному правительству за два дня очистить Петроград силами одной своей дивизии. «Прими, Временное правительство, его предложение», Вся история России могла бы пойти по-другому, и через неделю Ленина на вокзале встречал бы не почетный караул, а полиция и уссурийские казаки с нагайками. Но союзные кукловоды знали, кого они поставили у власти, и свои гарантии немцам давали спокойно. Гучков в ужасе отклонил предложенную Крымовым столь недемократическую помощь. Генерал вернулся на фронт, а процесс разложения армии активно продолжился, как и планировалось. Чтобы уничтожить Россию, мало было начать войну и вызвать недовольство ее ходом в массе русских людей. Недостаточно было разлагать их пропагандой, дезориентировать громкими демократическими лозунгами. Надо было полностью блокировать возможность здоровых сил навести порядок и спасти гибнущую державу. Ведь истерзанная Россия могла вновь захотеть твердой власти, а такая власть ассоциировалась в то время только с монархией или военной диктатурой. Монарха у России уже не было, а бодрых и энергичных генералов было хоть отбавляй. Распад и гибель страны могли быть остановлены жесткой и твердой рукой военных патриотов. Именно поэтому Александр Федорович Керинский активно занялся ликвидацией этой возможности. Для этого подготовка уничтожения России велась сразу по трем направлениям. Создание хаоса и неразберихи, возвращение в страну экстремистов всех мастей, введение во власть законченных интриганов и мечтателей. Таких, для кого экстремист-социалист значительно милее боевого генерала, А старое спокойствие и порядок ненавистны куда больше, чем возможные будущие катаклизмы. Чтобы предотвратить реставрацию не старого порядка, а просто порядка, в правительство во все большем количестве после каждого кризиса власти вводились антигосударственные элементы. Все больше представителей именно социалистических партий рассаживались в кресла министров Временного правительства. Там началась настоящая чехарда. Редко кто засиживался во власти более трех месяцев. Пришло нам время повнимательнее присмотреться к спискам министров Временного правительства. Нам ведь всегда говорили о министрах-капиталистах. Но в том-то и дело, что Антонов-Овсеенко арестовывал в октябре совсем другой коллектив. Современные учебники пишут об этом скупо. Придется разбираться во всем самим. Первое временное правительство. Министр-председатель – князь Львов, кадет. Министр внутренних дел – он же. Министр иностранных дел – Милюков, кадет. Военный и морской министр – Гучков, октябрист. Министр юстиции – Керенский, трудовик. Министр торговли и промышленности – Коновалов, прогрессист, министр путей сообщения Некрасов, кадет, министр земледелия Шингарев, кадет, министр финансов Терещенко, беспартийный, министр просвещения Мануилов, кадет, государственный контролер Годнев, октябрист, оберпрокурор Священного Синода, министр исповеданий Львов, кадет. Итак, начнем. Во временном правительстве, организованном сразу после отречения царя, партийный состав был следующим: Шестеро кадетов, двое октябристов, прогрессисты и беспартийные имели по одному портфелю. Левым в этом правительстве считался только один министр трудовик Керенский. Прошел первый апрельский кризис, и картина изменилась. Первое коалиционное правительство. Министр-председатель, князь Львов, кадет. Министр внутренних дел, он же. Министр иностранных дел, Терещенко, беспартийный. Военный министр, Керенский, СССР. Временный управляющий морским министерством, Лебедев, беспартийный. Министр юстиции, Переверзев, трудовик. Министр торговли и промышленности, Коновалов, прогрессист. Министр путей сообщения Некрасов, кадет. Министр земледелия Чернов, СССР. Министр финансов Шингарев, кадет. Министр просвещения Мануйлов, кадет. Министр труда Скобелев, меньшевик. Министр продовольствия Пешехонов, народный социалист. Министр государственного презрения Князь Шиховской, кадет министр почт и телеграфов Церетели, меньшевик, государственный контролер Годнев, октябрист, оберпрокурор Священного Синода, министр исповеданий, Львов, кадет. Мы снова видим шестерых кадетов, одного трудовика и одного прогрессиста. Октябристов стало на одного меньше, всего один. Но главное, из правительства исчезли одни из основных февралистов. Глава кадетов Милюков и Октябрист Гучков. Керенский очень быстро стал ССР, составив вместе с Черновым фракцию этой партии во власти. К двум представителям этой левой партии добавились также два меньшевика и еще один борец за свободу из партии с экзотическим для нас названием «Народные социалисты». Баланс получается следующий. Восемь представителей буржуазных партий против шести членов социалистических при двух беспартийных министрах. В таком составе правительство продержалось до июльского выступления большевиков. Итогов неудавшегося восстания было несколько. Ильич отправился кормить комаров в разлив вместе с Зиновьевым. Троцкий, Каменев и Калантай ненадолго сели в тюрьму. Ну а Временное правительство снова подало в отставку. Всего лишь для того, чтобы еще раз очистить свои ряды от умеренных и увеличить в своем составе число представителей левых партий-экстремистов. Второе коалиционное правительство Александра Федоровича Керенского. Министр-председатель Керенский, ССР. Министр внутренних дел Авксентьев, ССР. Министр иностранных дел Терещенко, беспартийный. Военный и морской министр Керенский, СССР. Министр юстиции Зарудный, народный социалист. Министр торговли и промышленности Прокопович, беспартийный. Министр путей сообщения Юренев, кадет. Министр земледелия Чернов, СССР. Министр финансов Некрасов, кадет. Министр просвещения Ольденберг, кадет, министр труда Скобелев, меньшевик, министр продовольствия Пешехонов, народный социалист, министр государственного презрения Ефремов, радикал-демократ, министр почт и телеграфов Никитин, меньшевик, государственный контролер Кокошкин, кадет, оберпрокурор Священного Синода, министр исповеданий Карташов, кадет. Этот кабинет — сформировал уже сам Александр Федорович Керенский. На этот раз он сосредоточил в своих руках власть и министра-председателя, и военного министра. Фактически, это диктатура. Навести порядок в стране, имея полномочия отдавать приказы армии, ни с кем их не согласовывая, возможно. Задача непростая, но решаемая. Если действительно пытаться спасти страну от краха, В случае стремления к противоположной цели и результат будет соответствующим. Во втором, коалиционном кабинете, кадетов стало чуть меньше, пятеро. Сохранили свои позиции два беспартийных министра, зато исчезли октябристы, трудовики и прогрессисты. Меньшевики имели два портфеля, народные социалисты также два, а эсеры расплодились безмерно, четыре. Видимо, для ассортимента многопартийности в правительстве появился член Радикально-демократической партии, занявший пост министра государственного презрения. Вот уж где воистину требовались радикализм и демократичность, так это в министерстве, занимавшемся вдовыми, сиротами и инвалидами. Баланс в правительстве, где Керенский стал премьером, следующий. Пять буржуазных министров, против девяти социалистов при двух беспартийных. На этом ветер перемен, сдувший уже почти половину тех, кто эти перемены начинал, не успокоился. После Корниловского мятежа Керенский еще раз реорганизует правительство, на этот раз по образцу Великой Французской революции. Даже название нового правящего органа взято оттуда – «Директория». «Директория» – Совет пяти – Керенский, СССР, Никитин – меньшевик, Терещенко – беспартийный, Верховский – беспартийный, Вердеревский – беспартийный. Баланс в правительстве продолжает сдвигаться в сторону левых. Из пяти министров – ни одного буржуазного, зато два социалиста и трое беспартийных. Правила директория всего три недели после чего власть снова реорганизовала сама себя. Третье. Коалиционное правительство Керенского. Министр-председатель Керенский СР, министр внутренних дел Никитин Меньшевик, министр иностранных дел Терещенко Беспартийный, военный министр Верховский Беспартийный, морской министр Вердеревский Беспартийный, министр юстиции Малентович Меньшевик, Министр торговли и промышленности Коновалов, прогрессист. Министр путей сообщения Ливеровский, беспартийный. Министр земледелия Маслов, СССР. Министр финансов Бернацкий, радикал-демократ. Министр просвещения Саласкин кадет. Министр труда Гвоздев, меньшевик. Министр продовольствия Прокопович, беспартийный. Министр государственного презрения Кишкин, кадет. Министр почт и телеграфов Никитин, меньшевик. Государственный контролер Смирнов, кадет. Оберпрокурор Священного Синода, министр исповеданий Карташов, кадет. Председатель экономического совета Третьяков, прогрессист. Вот это третье коалиционное правительство потом и пополнит своим личным составом казематы Петропавловской крепости – В этом последнем временном правительстве для ассортимента вновь появились кадеты, четверо, и прогрессисты, двое, эсеры, двое, и меньшевики, четверо. Радикал демократов, после того, как они потренировались на инвалидах и сиротах, Керенский перебросил на пост министра финансов. И они бы справились, вот только большевистский переворот прервал стремительный взлет этой ныне никому не ведомой партии. Собственно говоря, уже все равно, кто в этот руководящий орган войдет, так как руководить осталось около месяца. Интересная получается картина. В последнем Временном правительстве семь представителей левых партий, шесть правых и пять беспартийных. Премьер Керенский – левый, СССР. Министр внутренних дел Никитин – левый, меньшевик. Министр финансов тоже левый, радикал-демократ. Еще будем помнить, что беспартийные Терещенко и Вердеревские, возглавляющие Министерство иностранных дел и военное ведомство, только что входили в директорию, состоявшую всего из пяти человек и формировавшуюся Левым Керенским, а потому должны были быть близкими ему людьми, в нашей классификации «левыми». Вопрос на засыпку. Как можно охарактеризовать правительство – в котором все ключевые портфели занимают представители левых партий? Ответ очевиден. Временное правительство, свергнутое большевиками, было левым и по своему составу, и по духу. Еще пара отставок, и в правительстве могли появиться большевики, а там, глядишь, и вовсе анархисты. Вот так постепенно левела власть отрезая себе самой путь к спасению от большевиков. С каждым шагом приближая крах русской армии, а с ней и крах самого государства. Проследим процесс уничтожения Александром Федоровичем русской армии. Для этого вернемся к первому кризису во временном правительстве. Чтобы угробить армию гарантированно, военным министром должен был стать сам Керенский. Но это место занимает Гучков, оно занято. Вот тогда и начинается первый правительственный кризис, когда февралисты впервые, как змея, сбросили старую тесную шкуру. 18 апреля, 1 мая 1917 года, министр иностранных дел России Милюков направил союзникам ноту. В ней он еще раз подчеркнул решимость России воевать до победного конца. «Победа — это Константинополь, а Константинополь — это победа», — сказал Милюков. «Казалось бы, что нового, что крамольного, — сказал господин министр. Турецкие проливы — это главный приз за наши жертвы и лишения. Дарданеллы и союзники обещали еще Николаю II. Теперь, чтобы миллионные жертвы русских солдат не были напрасными, Надо России поднапрячься и продержаться до победного конца Великой войны. Но вышло очень некрасиво. Милюков получил прозвище «Дарданельский», а правительство – мощные антивоенные демонстрации под лозунгом «Долой войну» и резкое обострение внутриполитической ситуации. По сути, Милюков выступил в неумной роли провокатора и подстрекателя, хотя всего лишь подчеркнул важные для россии результаты будущей победы кто же надоумил его выступить так не вовремя друзей у милюкова было много и не самый последний из них якоб шив одной рукой предоставляющий кредиты немцам на мексиканскую революцию в кавычках а другой помогавший деньгами временному правительству уверенности в уничтожении россии у англичан не было несмотря на всю бурную деятельность Керенского и его коллег. Поэтому под видом антивоенной пропаганды в массы запустили лозунг окончания войны». Только не простого ее окончания, а без аннексий и контрибуций. Это значит, потеряв миллионы солдат, Россия должна отказаться забрать турецкие проливы накануне победы. Мы же помним, что на 1917 год планировался разгром Германии и ее сателлитов. Не отдать Босфор и Дарданеллы русским после победы весьма проблематично для Англии. А вот если они откажутся сами, совсем другое дело. Поэтому в соответствующем ключе поет и главный британский соловей Керенский. «Русская демократия в настоящее время хозяин земли русской». Мы решили раз и навсегда прекратить в нашей стране все попытки к империализму и захвату. То, что мир без аннексии и контрибуции есть предательство интересов России, считал даже царский министр иностранных дел Сазонов, который был одним из главных поджигателей войны с российской стороны. Когда под влиянием нравственного разложения, вызванного переутомлением войной и чадом революционной пропаганды, затмившей здравый смысл и патриотическое сознание народа и его самозванных руководителей, была произнесена подсказанная народу из-за рубежа пагубная формула без аннексий и контрибуции. Ухватившись за нее, революционное правительство начало отмахиваться От завещенной России прошлыми веками политики и заклеймила себя актом исторического отступничества, равного которому едва ли можно приискать в летописях человечества, писал Сазонов в своих воспоминаниях. Одного Сазонов не договаривает. Почему Антанта очень тепло относилась к временному правительству, которое предавало интересы России? Это значит, что Сазонов так и не понял, что английские и французские друзья использовали его и других российских ястребов в темную. В итоге войны за проливы Россия их не получила и распалась на части. Подставив Милюкова, Союзные друзья принялись его утешать. Ничего страшного. Правительственные кризисы — нормальные явления в демократических странах. Надо всего лишь подать в отставку, раз этого требует общественность. И правительство ушло. В полном составе. А когда было сформировано заново тем же князем Львовым, перемены в его составе были разительными. Инициатором их был пламенный борец за демократию Александр Федорович Керенский. Он заявил, что выйдет из состава кабинета, если Милюков не будет переведен на пост министра просвещения. Одновременно Керенский потребовал немедленно ввести в правительство представителей социалистических партий, в противном случае угрожая выйти из него самому. Почему он так нагло себя ведет? Хотя формально председатель этого правительства, благообразный кадет, князь Львов, реально делами заправляет скромный министр юстиции С.Р. Керенский. В своих мемуарах Милюков пишет, «Единственный голос власти в заседаниях принадлежал Керенскому, перед которым председатель совершенно стушевывался». «Отказать ему нельзя. Почему?» потому что именно за его спиной стоят союзные силы, и за кулис направляет действия министров. Раз отказать нельзя, то приходится жертвовать важными политическими фигурами. Для чего же была затеяна вся эта аркировка? Все правительственные кризисы преследовали всегда одну цель — увеличение власти Александра Федоровича Керенского. Вот это очень интересный момент, и его незаслуженно мало освещают. Путем создания политических осложнений к власти приводили самых аморальных и беспринципных. Вспомним. Первый кризис, вызванный Нотой Милюкова. Керенский становится военным министром. Второй кризис. Июльское выступление большевиков. Керенский возглавляет правительство. Третий кризис – Корниловский мятеж. Керенский получает диктаторские полномочия. Из каждого обострения ситуации именно Керенский выходил всегда более сильным. С каждым обнулением временного правительства его власть возрастала. Делалось это не случайно. Правительственные кризисы были искусственно организованными и управляемыми. Попутно из властных структур уходили люди, которые могли найти общий язык с теми, кто хотел спасти Россию от грядущей катастрофы. Уходили все умеренные февральские заговорщики, кто хотел лишь подреставрировать монархию, а не валить ее в грязь. Так потихонечку, незаметно, убирали от государственной власти более трезвомыслящих, оставляя управляемых и подлых. Не стало больше во власти Милюкова, не стало военного министра Гучкова. Если внимательно посмотреть, чем занимается Александр Федорович Керенский, то можно сразу понять, какое направление сейчас в деле разрушения России главное. В первом правительстве он министр юстиции. Все правильно. Для начала процесса разложения страны Надо разную дрянь занести в ее кровоточащие раны, привезти из-за границы, выпустить из тюрем и ссылок. А для этого нужна амнистия, а ее проводит в жизнь именно министр юстиции Керенский. Во втором составе он возглавит военное ведомство, потому что только полное разрушение армии даст гарантию выполнения союзных планов. Одного приказа номер один маловато, Тут работы для военного министра Керенского не в проворот. Как мы уже говорили, причиной многочисленных демонстраций в столице стала Нота Милюкова. Сам же он считал, что беспорядки, приведшие к его отставке, дело рук немецкой разведки. Задача устранения обоих министров, Милюкова и Гучкова, прямо была поставлена в Германии. Рабочие за участие в демонстрации получали от большевиков по 15 рублей в день. Удивительно близоруки все лидеры февраля. В мире бушует страшная мировая война. Две коалиции держав соревнуются на полях сражений, в воздухе, на море и под водой. Такая же бескомпромиссная борьба идет и на невидимом фронте разведок и спецслужб. А Милюков, Керенский, Гучков и все остальные по-прежнему видят одну только руку Берлина во всех русских катаклизмах. Сам Милюков пишет о февральских демонстрациях, тщательно подчеркивая таинственный и закулисный характер их возникновения. Но когда речь идет о митингах в апреле того же года, он предельно точен — дело рук немцев. Тут уместно вспомнить комментарий к этому утверждению Льва Давыдовича Троцкого. Золотым немецким ключом либеральный историк открывал все загадки, о которые он расшибался как политик. Если сформулировать по-другому, ограниченный интеллект Милюкова правильно ситуацию понять не может, и все по привычке валит на германские спецслужбы. Но не все события в России происходили по указке германских спецслужб. Если быть совсем точными, то никакие за исключением забастовок на оборонных заводах. Нет смысла немцам добиваться смещения Милюкова и Гучкова. Временное правительство — это творение и создание союзных спецслужб. Оно всегда сделает так, как хотят его хозяева. Перемена персоналий в его составе ничего германцам не даст. Смысла давать по 15 рублей рабочим никакого нет. Немцам смысла нет. А у Керенского и у стоящих за ним союзников есть. Потому что в результате первого правительственного кризиса и последовавших отставок военным министром станет Александр Федорович Керенский. Вспомним, что одним из его первых шагов стало подписание Декларации прав солдата. И тогда ситуация станет намного более понятной. Демонстрации рабочих нужны для того, чтобы выпустить в свет этот документ. «Последний гвоздь в гроб нашей вооруженной силы», сказал о декларации генерал Алексеев. Пикантная подробность. Подготовленная в недрах военного министерства, эта бумага вызвала категорический протест военного же министра Гучкова. Он просто наотрез отказался ее подписывать. Тут-то и подоспел правительственный кризис. И так вовремя. Отправили несговорчивого Гучкова вместе с Милюковым в отставку А на их место пришел Керенский Сразу и резко вбивший последний гвоздь в гроб нашей вооруженной силы Зачем военный министр Керенский такую гадость подписал? Вопрос риторический Мы на него уже ответили Ему так приказали его союзные кураторы А ослушаться он не мог Незавидная же политическая судьба Гучкова и Милюкова была наглядным уроком для всех независимых русских политиков. Принцип самосохранения для всех остальных деятелей был весьма прост. Для того, чтобы оставаться у руля власти, надо быть послушным и не раздумывая выполнять просьбы своих французских и английских друзей. Любые, даже самые невероятные, Интересы собственной страны в расчет, разумеется, принимать не надо. И ни при каком раскладе не позволить военным навести порядок в гибнущей стране. Знаменем же здоровых сил общества, с надеждой взиравших на армию, как-то незаметно для себя стал генерал Лавр Георгиевич Корнилов. Как и Крымов, как и многие другие он искренне служил России и поначалу с радостью поддержал временное правительство. Весной 1917 года на собрании офицеров он заявил, старое рухнуло, народ строит новое здание свободы и задача народной армии всемерно поддержать новое правительство в трудной созидательной работе. Не вдаваясь Во все политические подробности русские военные стремились к одной заветной цели – обеспечить своей стране место среди будущих победителей войны. И все, что мешало этому, ими категорически отвергалось. На первом этапе своей революционной карьеры Лавр Георгиевич Корнилов боролся с хаосом в роли командующего Петроградским гарнизоном. Первые пробы и пира для него – Стали те самые демонстрации, приведшие к первому изменению состава временного правительства. Сценарий был старый, добрый, февральский. Сначала Долой войну и хлеба, а потом Долой правительство». В районе Казанского собора тогда произошла небольшая перестрелка. Большевики еще не пытались взять власть, но прощупывали ее наверняка. Было еще рано. Во главе питерского гарнизона стоял генерал Корнилов. Он вывел надежные части на улицу и практически бескровно прекратил беспорядки. Это запомнили и сделали выводы. Становилось ясно, что на пути Ленина к власти могут стать военные. Армия была еще недостаточно разложена. Следовательно, для успешного уничтожения России Развал вооруженной силы должен быть продолжен, а генерал Корнилов устранен персонально. Вот эти две задачи и ринулось выполнять Временное правительство. Поэтому и шантажировал коллег по власти Керенский своей отставкой, для этого и старался всеми силами стать военным министром вместо сохранившего разум Милюкова. Обратите внимание, как все красиво получается. Выступление Милюкова провоцирует беспорядки, что, в свою очередь, приводит к смене правительства и замене строптивых министров. Сговорчивый Керенский, долго не думая, подмахивает Декларацию прав солдата и подписывает смертный приговор русской армии. После чего большевики попытаются взять власть в июле, и это дает Керенскому премьерское кресло. Он продолжает подыгрывать Ленину, обличенный высшими властными полномочиями. Большевиков не арестовывают, не разоружают, а если они все же оказываются за решеткой, как Троцкий, то их выпускают. Взять власть Ленину удастся только тогда, когда разложение войск зайдет очень далеко, а Керенский нейтрализует своего единственного союзника и главного большевистского врага. «Здоровые силы армии». Тем временем русская армия под руководством военного министра Керенского готовилась перейти в наступление, в то самое, которое должно было начаться в мае 1917 года одновременно с наступлением союзников, которое позорно провалилось и годы спустя превратилось во многих исторических источниках в бойню Невеля. Благодаря тому, что союзники начали вдруг наступать на месяц раньше срока, весь стратегический замысел этой атаки испарился. Получилась ситуация, когда общего стратегического плана Антанты больше не существует, союзники обескровлены мудрым генералом Невелем и ушли в глухую оборону, сама русская армия в таком состоянии, что успех наступления практически невозможен, Немцы после отражения наступления на Западном фронте перебросили свои войска на Восточный. Усилившись, германские войска сами при этом вперед не идут, а чего-то выжидают. Зачем русской армии наступать в такой проигрышной ситуации, когда она едва может обороняться? Полистав литературу, много объяснений этому загадочному стремлению вы не найдете. Будет только один мотив. Наше наступление оттягивало германские силы с Западного фронта. Это правда. Только не совсем понятно, зачем России, стоящей одной ногой в гробу, оттягивает на себя еще больше сил противника с фронта, где англичане и французы чувствуют себя значительно лучше. Такой мотив — Кажется весьма странным, если думать, что Керенский и его хозяева из Лондона и Парижа действительно хотели общей победы Антанты. И наоборот, все встает на свои места, когда мы знаем конечную цель союзных махинаторов — разрушение России. Тяжело больного дополнительно нагружают и не дают лекарств, желая, чтобы он поскорее умер. Вот и временное правительство — под указку союзников, старалась оттянуть на себя максимальное количество немецких войск, чтобы поражение русской армии привело к внутреннему кризису, революции, хаосу и окончательному уничтожению геополитического конкурента англосаксонских держав. Заинтересовавшись биографией посла Великобритании в России Джорджа Бьюкеннена, вы опять же убедитесь, что наступление нашей армии было предпринято под его давлением. Союзники требуют идти вперед, чтобы еще больше ослабить и без того катящуюся в пропасть страну. Их ставленники отказать не могут. На кого давит британский посол? На главу правительства, князя Львова и военного министра. А им как раз только что, совершенно случайно, стал Александр Федорович Керенский. Главным идеологом, главным лоббистом необходимости идти вперед становится он же. Со спокойной совестью ездит по войскам и призывает новую революционную русскую армию к наступлению. К тому, которое закончится крахом, всеобщим озлоблением и повышением ленинского рейтинга. Накануне наступления британские представители обещали оказать ему поддержку боевыми действиями на Западном фронте. Помощь, как вы уже, наверное, догадались, запоздала. Еще были осуществлены поставки военного снаряжения и оружия. Правда, все это оказалось очень плохого качества. Зато в нашем наступлении участвовал целый британский эскадрон. Желание поскорее добить русскую армию прикрывается, как обычно, демагогическими лозунгами. Якобы новая революционная армия будет так хорошо воевать, что в два счета выиграет войну. Бредовость подобных утверждений была очевидна как политикам, так и военным. Приводить ныне в исполнение намеченной весной активной операции недопустимо, Подводит итог на совещание в Ставке начальник штаба генерал Александр Сергеевич Лукомский. Явной стратегической авантюрой, заведомо обреченной на крах, называют готовящееся наступление и один из руководителей Петросовета, Суханов, Гиммер. «Да что там! Против наступления выступают даже большевики». 4 июня большевистская фракция огласила на съезде Советов внесенную мною декларацию по поводу готовившегося Керенским наступления на фронте, пишет Лев Давыдович Троцкий. Мы указывали, что наступление есть авантюра, грозящая самому существованию армии. А парой строчек ниже делает вывод. Доверие к Временному правительству в массах было безнадежно подорвано. Вот для этого Керенский и призывает наступать. Это его очередной ход в игре поддавки. Классический расклад. Злой следователь за наступление, добрый против. Керенскому отводится роль злого. Он старается изо всех сил, пускает в ход все свое красноречие. Кто против наступления, тот против революции. Это основной тезис его тогдашних выступлений. Об этом просто кричат все мемуары того времени. Агитация Керенского была почти сплошным триумфом для него. Всюду его носили на руках, осыпали цветами. Это слова того же Суханова. Но он человек штатский, натура творческая, увлекающаяся. Так нет же, генерал Деникин вторит ему. Был, несомненно...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 В полном восторге от Александра Федоровича и союзники. Он просто находка для них. Так умело дурит голову целой стране. Союзные газеты полны лестных оценок его способностей. Статьи о нем только в положительном ключе. Это самый молодой военный министр в мире. Россия и армия поверили Керенскому, а сладкоречивый министр – Снова всех обманул. Солдаты и офицеры готовились к ненужному и неподготовленному наступлению. Именно оно и должно было поставить на русской армии окончательный жирный крест. Троцкий позднее напишет. Наступление 18 июня было организовано Керенским под явным давлением Антанты, которая была заинтересована в том, чтобы немецкие войска были отвлечены на Восточный фронт. Подготовляя это наступление, Керенский и военное командование знали, что армия не обладает ни техническими, ни моральными предпосылками для его проведения. В конечном итоге это наступление обратилось против его организаторов, ибо новое преступно-провоцированное поражение сильно революционизировало солдатские массы и тем самым, создала благоприятную почву для большевистской агитации за мир. Лучше не скажешь. Несмотря на значительное превосходство в живой силе и технике, наше наступление захлебнулось и быстро прекратилось, а затем вовсе превратилось в позорное бегство, сопровождавшееся грабежами и мародерством. Горькие слезы выступали на лицах русских офицеров. «По всей армии пехота отказывалась выполнять боевые приказы и идти на позиции на смену другим полкам», — пишет генерал Краснов. «Были случаи, когда своя пехота запрещала своей артиллерии стрелять по окопам противника под тем предлогом, что такая стрельба вызывает ответный огонь неприятеля». Разложение под влиянием большевистской пропаганды Затронуло уже лучшие части. Первый гвардейский корпус отказывается идти в атаку. В частях — митинги. На них голосованием решается идти вперед или отправляться на отдых. Пока армия сидела в окопах, она существовала. После того, как ее послали вперед, она рассыпается. Для этого Керенский так и старался. Отсюда и пафос его речей — и красивая поза. Демократизированная армия, не желая проливать кровь свою для спасения и завоевания революции, бежала, как стадо баранов. Лишенные власти начальники бессильны были остановить эту толпу, вспоминал в своих мемуарах барон Врангель. Результаты боев ужасны. Огромные потери в живой силе, Чудовищная убыль в техническом оснащении и запасах. Германская армия захватывает город Тернополь с многомиллиардными запасами. Потому что германская армия не просто отбила русский удар, а сама перешла в наступление. Но, простите, откуда немцы столь быстро нашли резервы для своего контрудара? Откуда такие мощные резервы у истощенной германской армии? Никакого секрета тут нет. Во всех учебниках истории ответ напечатан черным по белому. Германское командование к месту прорыва спешно перебрасывало войска с французского и других фронтов. В самые сжатые сроки в Россию попали 11 дивизий. Пусть вас не смущает формулировка и других фронтов. Во всех других А немецкие солдаты имели тех же самых противников из Антанты. Именно англичане и французы бездействовали, позволяя немцам свободно подтягивать подкрепление. На французском и итальянском театрах летние операции шли не только в связи с русским фронтом, но и без связи друг с другом, в то время как на русском театре Развивались только что изложенные нами события наступления и отката, англичане, французы и итальянцы не предпринимали никаких операций, пишет видный военный теоретик Андрей Медардович Зайончковский. Но когда русский фронт приостановился и германцы освободились, то 31 июля англичане предприняли наступление у Ипра. Когда англичане сделали месячный перерыв в своем наступлении с 16 августа по 20 сентября, то французы начали свои атаки под Верденом 20-26 августа, а итальянцы — 11 наступление на Изонца с 19 августа по 1 сентября. То есть операции шли при полном отсутствии связи по времени. Договоренности между разведчиками двух блоков строго соблюдались. Немцы спокойно перебрасывали войска на Восточный фронт. Союзники, как и обещали, не вели никаких серьезных наступательных операций на Западном. То, что происходило, напоминало небольшие булавочные уколы. Другая особенность действий западных держав в этот период – заключается в отсутствии широких целей в предпринимаемых ими наступлениях. Далее указывает Заянчковский. Они всюду ограничивались задачами тактического характера, а именно улучшение своего положения занятием более выгодных пунктов. Спокойны за свои позиции и союзники. Немцы в апреле не двинулись на Париж когда бунт охватил французские войска. Обратите внимание, именно против России германские полководцы ведут себя как надо. Видя ослабленность противника, они не просто обороняются, а идут в наступление сами. Под Парижем в такой же точной ситуации германские войска стояли как вкопанные. Генерал Корнилов уже на следствии проводимым временным правительством, показал. «Я принял армию в состоянии почти полного разложения. Благодаря войсковым комитетам высший командный состав был лишен влияния на войска. Многие генералы и значительная часть командиров полков под давлением комитетов были удалены от занимаемых должностей. За исключением немногих частей, братания процветала. Были случаи братания, с участием хоров немецкой музыки, выставлявшихся между нашими и немецкими проволочными заграждениями. В течение двух месяцев мне почти ежедневно пришлось бывать в войсковых частях лично разъяснять солдатам необходимость дисциплины. Полное разложение армии открывается в этих строках. Русские солдаты братаются с немцами, а на нейтральной полосе играют германские военные оркестры. Непосильную ношу взвалили на деморализованную и разложенную русскую армию, чтобы ее уничтожить. Но даже в таком полуобморочном состоянии она притянула на себя в 1917 году 144 пехотные и 21 конную дивизии врага, больше, чем когда-либо за всю войну. Союзники могли спокойно отдыхать в своих окопах. Вся сила тевтонской ярости обрушилась на ослабленную Россию. Но целью наших друзей из Лондона и Парижа был не просто небольшой передых для своих войск, оплаченный кровью русских солдат, цель их куда более глобально – гибель Российской империи. Но пока в России была армия, а в этой армии был генерал Корнилов, она мешала выполнению их замысла. Устранением этого препятствия и занялся Керенский. Авторитет Лавра Георгиевича Корнилова в армии был действительно велик. В русско-японской войне он отличился в Мугденском сражении, прикрывая отступление армии. Первую мировую войну Корнилов начал командиром дивизии. Под его руководством она быстро стяжала себе почетное название «Стальная». Известен случай, когда горстка добровольцев 148-го измаильского полка, входившего в состав этой дивизии, под руководством самого Корнилова яростной суворовской атакой опрокинула в Карпатских горах два австрийских полка, взяв 1200 пленных и одного генерала. Узнав о малочисленности русского отряда, австриец воскликнул в сердцах «Корнилов не человек!» а стихия. Во время вынужденного отступления русской армии сам Корнилов остался прикрывать отход дивизии, был тяжело ранен и попал в плен. Австрийцы, пленившие его, уже знали, с кем имеют дело, и поместили его в крепости с многочисленной охраной. Тем не менее, едва оправившись от ран, он смог бежать из тюремной больницы. Во время побега Корнилов выдавал себя за венгерского солдата, плохо говорящего по-немецки. Передвигаясь по ночам и питаясь тем, что мог добыть, он добрался до расположения русских войск. Газеты сделали его историю достоянием общественности, и авторитет генерала Корнилова неизмеримо возрос. «Это был тот герой, которого ждала Россия». После того, как Корнилов успешно и практически бескровно подавил апрельские выступления большевиков в Петрограде, многочисленные протесты городского совета вынудили генерала подать в отставку с поста командующего гарнизоном и направиться в действующую армию. Как раз к наступлению, которое ничем, кроме провала, и не могло закончиться. Но он не пропал, не сгинул, а его восьмая армия, добилась наилучших результатов. 11-24 июля 1917 года генерал Корнилов, видя страшные последствия наступления, направляет керенскому телеграмму. «Армия обезумевших темных людей, не ограждающихся властью от систематического развращения и разложения, потерявших чувство человеческого достоинства, бежит». Это бедствие может быть прекращено, и этот стыд или будет снят революционным правительством, или, если оно не сумеет того сделать, неизбежным ходом истории будут выдвинуты другие люди. Я, генерал Корнилов, вся жизнь которого от первого дня существования до ныне проходит в беззаветном служении Родины, заявляю, что Отечество гибнет, и потому хотя и не спрошенный, требуя немедленного прекращения наступления на всех фронтах в целях сохранения и спасения армии для реорганизации на началах строгой дисциплины и дабы не жертвовать жизнью немногих героев, имеющих право увидеть лучшие дни. Через восемь дней после этой телеграммы, 19 июля, 1 августа Корнилов был назначен верховным главнокомандующим русской армии. Именно его выдвинул Керенский на важнейший пост. Но не потому, что оценил душевное благородство генерала. Нет, для успешного большевистского переворота надо уничтожить армию. Рядовой состав можно разложить пропагандой. Генералов и офицеров приказами и комитетами заставить забыть свой долг перед Родиной невозможно. Их можно из армии вычистить, удалить. Можно натравить на них расхлестанные солдатские массы. Но для всего этого нужен повод. Надо заставить армию выступить против разрушения страны, объявить ее мятежной силой и тогда уже разгромить ее высшие эшелоны. Чтобы военные решились выступить против Временного правительства, у них должен быть вождь. Поэтому Керенский выдвигает Корнилова. Ленинское нетерпение и постоянные призывы продолжать и углублять революцию должного отклика не находили. На первых порах. После захлебнувшегося наступления к нему стали прислушиваться куда больше, Но для окончательного завоевания умов и сердец русских солдат и обывателей не хватало Ильичу только одного – внешней угрозы для революции. Не было опасности, что все завоевания революции могут в один миг быть ликвидированы. Не было внутреннего врага, в борьбе с которым все могли бы сплотиться. Под руководством большевиков, разумеется. Временное правительство не в счет, оно врагом не было. Прямо как у Высоцкого, и не друг, и не враг, а так. И пока такого противника не существовало, никто в партии в стране не понимал, зачем нужно так скоропалительно продолжать потрясение в стране, все более левое правительство которое само проводило все реформы. Врага следовало создать. Сам Ленин этого сделать не мог. Это мог сделать Керенский. И он... Создал нужную ситуацию. Назначив генерала Корнилова на пост главнокомандующего, можно было спокойно ждать. Что же мог делать боевой генерал, придя к власти? Естественно, наводить порядок. Наводить его так, как умел, жестко, по-военному. И шаги его прекрасно просчитывались вперед. Начав сведение смертной казни на фронте, Он неизбежно должен был привести в чувство и тыл. Вот это его стремление к элементарному порядку во время страшной войны и можно было выдать за контрреволюционный мятеж. Как следствие, все здоровые в кавычках силы общества должны были сплотиться вокруг революционных вождей против попыток реставрации старого порядка, а точнее сказать, просто порядка. После разгрома этой страшной угрозы, путь большевикам к власти был открыт. Армия будет деморализована, обезглавлена и потеряет всякую охоту вмешиваться в политику. Кто спасет страну? У здоровых сил России была надежда, что такой фигурой станет Лавр Георгиевич Корнилов. Жесткий, прямой и честный. Именно попыткой остановить сползание России в бездну и было его недолгое пребывание на высоком посту главнокомандующего русской армии. От назначения до ареста Лавр Георгиевич занимал эту должность всего чуть более месяца, но даже за столь короткий срок успел сделать немало. Одного боевой генерал не мог понять. Он является пешкой в руках сил, ведущих страну к развалу. Его намерение катастрофу предотвратить на самом деле ее чрезвычайно приблизит. Именно Корниловский мятеж проявит всю подлую и предательскую сущность Временного правительства и ее главы Александра Федоровича Керенского. Поэтому мы и назовем генерала Корнилова «зеркалом русской революции». Такой степени гнусности и обмана Русский генерал просто не мог себе представить. И его можно понять, ведь обманул его не кто-нибудь, а глава русского государства. Корниловский мятеж — это стопроцентная заслуга Александра Федоровича, его сценарий, его драматургия. В действительности никакого мятежа не было. Группа патриотов-генералов пыталась спасти страну по просьбе Керенского, а потом была им оклеветана и предана. Наверное, закулисные кукловоды аплодировали мастерству своего подопечного. Только эта пьеса Керенского была последней в его жизни, потому что после этого ему оставалось стоять у власти всего два месяца. На минуту отвлечемся от дурно пахнущей истории Корниловского мятежа Вспомним, на каком фоне Лавр Георгиевич свою новую должность принял. Речь ведь шла не просто о провале наступления и военном поражении, нет. По всей стране тогда творилось нечто невообразимое. Хаос и неуправляемость, Обильное посеянное временным правительством в марте-апреле, к июле уже давали обильные всходы. Работать никто не желал. Все стояло, словно заколдованное в том виде, как застало бескровное, производя ужасно жуткое и тяжелое впечатление, вспоминал об этих месяцах очевидец, казачий полковник Поляков. Дороги не ремонтировались, рабочие самовольно разошлись, многочисленный технический персонал номинально сорганизовывался в комитеты, а фактически каждый делал все, что хотел и устраивал свою судьбу, как ему казалось лучше». «В стране продолжались эксцессы, беспорядки, анархия, захваты, насилие, самочинство, неповиновение», — вторит ему Суханов, Гиммер. Переполнены такими новостями и газеты того времени. Их заголовки говорят сами за себя. «Анархия», «Беспорядки», «Погромы», «Самосуды». Министр торговли и промышленности, беспартийный господин Прокопович, Уведомил правительство, что не только в городах, но и над армией висит зловещий призрак голода, ибо между местами закупок хлеба и фронтом сплошное пространство, объятое анархией, и нет сил преодолеть его. Министр внутренних дел смело мог добавить, что повсюду в стране идут разбои и грабежи, с которыми новая народная милиция не в состоянии справиться. Да не справилась бы и старая полиция. На всех железных дорогах, на всех водных путях расхищалось все и вся. Так, в караванах с хлебом, шедших в Петроград, по пути разграблено крестьянами сто тысяч пудов из двухсот. Статистика военного министерства за одну неделю только в тыловых войсках и только исключительных событий давало 24 погрома, 24 самочинных выступления и 16 усмирений вооруженной силой. А ведь кризис, помимо политического аспекта, имел и экономические последствия. В стране, где из пункта А в пункт Б товары было уже не довести, без риска их потерять, торговля замирала. Следствием этого – стало массовое закрытие промышленных предприятий, что опять-таки приводило к резкому ухудшению качества жизни населения. Промышленное производство уменьшилось примерно на 35%. Одновременно усилилась натурализация хозяйства, денежная торговля уступала место обмену. Но происходило это все не само собой. Руку к экономическим проблемам активно приложило Временное правительство. Именно министры новой свободной России, а не царские сатрапы, включили на полную мощность печатный станок. Николай II этого себе позволить не мог, искренне заботясь о вверенном ему народе. Временщики, на то они и временщики. За неполные восемь месяцев правительство свободной России напечатало бумажных денег на сумму свыше 9,5 половиной миллиардов рублей. Более того, казначейству было разрешено выпускать примитивные деньги на плохой бумаге с плохой защитой от подделок без подписи и дат. Такие купюры достоинством в двадцать и сорок рублей получат в народе название Керинки. Это окончательно подорвало денежную систему. Быстро росла инфляция. Покупательная способность рубля упала в 15 раз. Государственный долг России вырос на 14 миллиардов, достигнув к осени 1917 года 49 миллиардов золотых рублей. Но в первую очередь от хаоса и ухудшения экономической ситуации страдал фронт. Наладить нормальное снабжение войск становилось просто невозможно. Командир Кавказской туземной дивизии так рисовал положение Подольской губернии, где стояли его части. «Теперь нет сил дольше бороться с народом, у которого нет ни совести, ни стыда» проходящие воинские части сметают все, уничтожают посевы, скот, птицу, разбивают казенные склады спирта, напиваются, поджигают дома, громят не только помещичьи, но и крестьянские имения. Страшно становилось жить в новой, свободной России. Бездействующая власть — отбивало у населения привычное уважение к государству, слабость и безволие которого были великолепной питательной средой для жестких и решительных экстремистов ленинского типа. Вот на этом невеселом фоне Корнилов приступил к руководству армии. Одним из первых его шагов стало восстановление смертной казни. В тылу. У себя в армии он явочным порядком вел смертную казнь и военно-полевые суды, а затем добился от правительства юридического оформления этих мер. На фронте она была восстановлена временным правительством за неделю до его назначения, сразу после июльского путча большевиков. Еще ранее Корнилов приступил к формированию новых дисциплинированных частей, ударных батальонов, запретил митинги и революционную агитацию в воинских частях. Его ударники, еще во время наступления, перешедшего в постыдное бегство, отлавливая дезертиров и расстреливая мародеров, навели порядок на фронте и в тылу армии. Трупы последних с табличками «За мародерство и грабеж» Корнилов приказал выставлять на площадях и вывешивать на фонарях. Жестоко, ничего не скажешь. Однако действия этой меры –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 Бунин испытал все прелести смутного времени на своей шкуре. Писатель жил летом в деревне и его тогда чуть не убили просто так за буржуазный вид, обвинив в поджоге. Но ну вот ввели смертную казнь и стало тихо. И это в простой деревне, где люди ничего ужасного и преступного еще не совершили. Однако сам факт возможного наказания уже наводил порядок. В той же книге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 Корниловскими методами в левой печати не было предела. Через год, уже придя к власти, большевики придумают отличный способ борьбы с анархией, спекуляцией, воровством и вообще со всеми социальными бедами. Метод чисто корниловский. Расстрел на месте. Без суда и следствия. Мера жестокая. Но только так новому красному правительству удастся быстро навести порядок в стране. 30 июля, 12 августа, на совещании с участием министров путей сообщения и продовольствия Корнилов предложил свою программу по выходу из кризиса. «Для окончания войны миром, достойным великой свободной России, нам необходимо иметь три армии. Армию в окопах, непосредственно ведущую бой, армию в тылу» в мастерских и на заводах, изготавливающую для армии фронта все необходимое, и армию железнодорожную, подвозящую это к фронту. В армии должен быть порядок, а по Корнилову такой же железный порядок надо навести в тылу и на железной дороге. Абсолютно логично. Именно такими и видели действия генерала «Честные русские патриоты», и организаторы будущей провокации. Круто брал генерал Корнилов, но меры, предлагаемые им, никто не оспаривал, в том числе и сам Керенский. Едва разобравшись в ситуации, 3-16 августа Корнилов прибыл в Петроград для доклада Временному правительству. Свои предложения он оформил в виде записки и вручил ее Керенскому. Ознакомившись с ней, глава правительства выразил принципиальное согласие с указанными в ней мерами, но попросил Корнилова не представлять записку правительству официально, а подождать окончания аналогичной работы всего военного министерства и тогда уже сверить позиции. На том же памятном заседании произошел инцидент, произведший «Глубокое впечатление на Корнилова. Думаю, и вас он тоже удивит». Дело было так. Идет заседание правительства, выступают министры, доходит очередь и до военных вопросов. Корнилов выступает с докладом о мерах, необходимых для борьбы с хаосом и анархией. Когда же он решил коснуться вопросов планируемой наступательной операции на Юго-Западном фронте — Керенский его внезапно остановил. Генерал был в недоумении, пока не получил записку. Борис Савенков, известный террорист СССР, а теперь помощник Керенского по военным вопросам, выражал неуверенность в том, что сообщаемые верховным главнокомандующим государственные и союзные тайны не станут известны противнику в товарищеском порядке. Уже упоминавшийся нами глава русской разведслужбы в Париже полковник Игнатьев давно поставил об этом правительство в известность. «Мои сведения с момента их поступления больше не остаются совершенно секретными. Они сообщаются некоторыми членами Временного правительства, их партиям». Керенский отказался привести некоторые подробности, касающиеся военных дел при Чернове, который почти открыто был германским агентом. Поняли, в чем дело? В правительстве сидел немецкий шпион. Все об этом знали и ничего не делали. Вы это себе можете представить? До какой степени разложения должна дойти власть, чтобы это стало возможным? Но в России, управляемой Временным правительством, было возможно все поэтому министр земледелия Виктор Михайлович Чернов, Либерман, спокойно ходил на заседание правительства. С ним все вежливо здоровались, вместе курили и анекдоты рассказывали. Вот только на темы военные и секретные с ним не разговаривали. Такая, знаете, своеобразная политкорректность, доведенная до абсурда. Сам Виктор Михайлович, наверное, даже обижался на такое недоверие товарищей по кабинету. Но службу в германской разведке не оставлял. Как и не покидал рядов партии эсеров, которые, напомним, принадлежал и сам Керенский, и написавший записку Савинков. Вы это понять можете? Я вижу только одно вразумительное объяснение. Служба в какой-либо иностранной разведке — или отстаивание интересов зарубежной державы членами правительства были настолько обыденным явлением, что уже никого во власти не удивляло. Чернов выделялся лишь одним. Он работал на германскую разведку, в то время как все остальные сотрудничали с союзными спецслужбами. Был славный министр земледелия другой масти, но все из той же колоды. И к этой его особенности коллеги по кабинету министров относились с пониманием. За это Виктора Михайловича не осуждали. Жить-то как-то надо, все мы люди. Министры всего лишь старались в его присутствии государственных секретов не обсуждать. Вывод из всего вышесказанного напрашивается простой. Интересы Англии, Франции и США – были представлены в правящем кабинете Свободной России многими персоналиями. О германских делах пекся член партии эсеров Виктор Михайлович Чернов. Интересы России во временном правительстве не отстаивал никто. События злополучного заседания стали для Корнилова шоком. В его генеральском мозгу происшедшее просто не укладывалось. После совещания он вернулся в Ставку сам не свой. Надо было спасать страну, причем срочно. Если раньше источником заразы Корнилову казались советы, и особенно самый зловредный – Петроградский, то теперь он видел, что и Временное правительство поражено той же гнилью. В результате Корнилов решился навести порядок в стране радикально. Его ошибка была в том, что он искренне хотел стране блага и для этого собирался опереться на тех, кто послушно выполнял волю настоящих и главных разрушителей России, волю союзников. Для начала решительных действий, воспитанному в военных традициях генералу, требовалось распоряжение его непосредственного начальника и главы властной вертикали, Керенского. Его Корнилов не идеализировал, но распоряжение премьер-министра придавало его действиям вид абсолютной законности. Необходимо было вырвать Керенского из гнилой петроградской среды, обеспечить его безопасность и несколькими решительными мерами остановить развал страны. События в России тем временем принимали все более грозный оборот. 14-27 августа происходит грандиозный взрыв пороховых заводов и артиллерийских складов в Казани. Уничтожены были около миллиона снарядов и до 12 тысяч пулеметов. Во второй половине августа назревала всеобщая железнодорожная забастовка, результатом которой мог стать окончательный паралич всей транспортной системы страны, что неминуемо вело к голоду на фронте. 20 августа, 2 сентября, наши войска неожиданно для Корнилова сдали Ригу, успешно обороняемую до того два года. Следом за этим немцы начали готовиться к большой десантной операции, угрожавшей Таллину, Ревелю и Петрограду. И, наконец, военная контрразведка положила на стол Лавра Георгиевича донесение – говорившее, что в последних числах августа, начале сентября, большевики собираются взять власть. Медлить больше было нельзя. Генерал готовится спасти Россию. Те же, кто хочет ее развала, готовятся спровоцировать его выступление, чтобы одним ударом уничтожить все силы, стоящие на пути большевиков. Корнилов думает, что Керенский его поддержит. Основания для этого были. Сначала председатель правительства согласился на образование комиссии для разработки проекта о военно-революционных судах и смертной казни в тылу. Затем Керенский соглашается и на объявление Петрограда и его окрестностей на военном положении. Дает добро он и на ликвидацию кронштадтского очага анархизма и большевизма. Корнилову события мыслились так. Керенский приезжает к нему в Ставку в Могилев, откуда продолжает руководить страной. Одновременно для ликвидации очага безобразий на Петроград посылается Третий конный корпус под командованием генерала Крымова, в задачу которого входит разоружение Петроградского гарнизона и разгон местного совета. После приведения в чувство столицы порядок быстро установится и по всей России. Советы распускаются, в стране вводится военное положение, за этим следует милитаризация военных заводов и железных дорог, запрет на забастовки и тому подобное. Корнилов двигал войска на Петроград с ведома Керенского для помощи Керенскому в наведении порядка в столице, а затем и во всей стране. Для создания у генерала иллюзии всеобщей поддержки в это самое время в кампанию по дезинформации вступают и союзники. Чтобы Корнилов решился на свое выступление, они демонстрируют ему свое благоволение. Деникин пишет об этом так. «Еще более определенные и вполне доброжелательные отношения сохранили к Верховному иностранные военные представители. Многие из них – Представлялись в эти дни Корнилову, принося ему уверение в своем почитании и искренние пожелания успеха. В особенности в трогательной форме это делал британский представитель. Одни слова. Реальной поддержки никакой. Интересный штрих. В том же августе 1917 года союзное американское правительство направило в Россию своих представителей. Официальная цель визита благородна и честна гуманитарная миссия Красного Креста. Настоящая причина совсем другая. Необходимо контролировать процесс развала страны, подходящий к своему логическому концу, передачи власти большевикам. По некоторым сведениям, эта гуманитарная миссия в кавычках накануне Корниловского мятежа передала Ленину На последний этап организации Октябрьского переворота около миллиона долларов. Корнилову же никто никаких денег не давал. У него были только слова поддержки союзных послов, договоренности с Керенским и две дивизии верных войск. Но он все же решается. В этот момент выбор у главы правительства Александра Федоровича Керенского был очень простой. Корнилов или Ленин? Корнилов ⁇ это порядок, наведенный жесткой рукой, повешенные на столбах дезертиры и перспектива победы в войне. Ленин ⁇ это порядок, наведенный еще более жесткими методами, гражданская война, брестский мир, распад, потеря территорий и мучительное завоевывание их обратно. Корнилов Это сохранение страны, той России, что удивляла мир своим развитием. Ленин — это невиданный эксперимент создание чего-то нового ценой миллионов жизней. Детские трупики, расстрельные рвы и тифозные бараки. Выбор будущего России сделал Керенский. Он твердой рукой выбирает своего земляка Ульянова. Поддавки есть поддавки. 26 августа, 8 сентября 1917 года генерал Крымов получает приказ начать движение на Петроград. Корнилов считает, что действует в полном соответствии со своими договоренностями с Керенским и все пройдет благополучно. Генерал не знает, с кем имеет дело. Дальше начинается политический цирк. А если быть точным, Простое предательство. Вечером 26 августа, 8 сентября, на заседании Временного правительства Керенский неожиданно квалифицирует действия Корнилова как мятеж и требует для себя чрезвычайных полномочий. Как мы помним, на любые свои просьбы Александр Федорович отказа не знал при любом составе кабинета. Полномочия ему были предоставлены а сами министры по привычке подали в отставку. На следующий день, 27 августа, 9 сентября, вся Россия была потрясена манифестом Временного правительства, объявившего генерала Корнилова вне закона. Публикация произошла в страшной спешке и в тайне от других членов Временного правительства. Мирный исход кризиса — Керенскому был не нужен, ему требовалась жесткая конфронтация. Повод для окончательного шельмования и добивания армии. Причина раздать оружие красногвардейцам и выпустить большевиков из тюрем. В то время как Борис Савенков и другие выясняли по телеграфу с Корниловым подробности происшедшего, пытаясь разобраться в ситуации, Керенский, не дожидаясь результатов, отдал приказ опубликовать манифест. В нем Керенский назвал героя Карпат изменником и приказал военачальникам не подчиняться Корнилову. Железнодорожники получили приказ разобрать пути и не допустить конный корпус в Петроград. В тот же день Керенский отдал приказ о предании суду Корнилова и его сторонников. На свободу начали выходить и немногочисленные арестованные большевики. Больше всех изумлен подобным развитием событий был сам Верховный Главнокомандующий. Его ответный манифест — это даже не программа, не план, а просто крик души. «Русские люди! Великая Родина наша умирает! Близок час ее кончины! Вынуждены выступить открыто я —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 призвать всех русских людей к спасению умирающей Родины. Все, у кого бьется в груди русское сердце, все, кто верит в Бога, идите в храмы, молите Господа Бога о явлении величайшего чуда спасения родимой земли. Я, генерал Корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что мне лично, ничего не надо кроме сохранения великой россии и клянусь довести народ путем победы над врагом до учредительного собрания на котором он сам решит свои судьбы и выберет уклад новой государственной жизни придать же россии в руки ее исконного врага германского племени и сделать русский народ рабами немцев я не в силах и предпочитаю умереть на поле чести и брани, чтобы не видеть позора и срама русской земли. Русский народ, в твоих руках жизнь твоей Родины. Генерал Крымов, получивший известие о неожиданном поведении Керенского, растерялся. В тот момент к нему и прибыли представители правительства, предложившие поехать к Керенскому на переговоры. Крымов знал о том, что Корнилов действует с санкцией премьера и не мог понять причин объявления генерала-изменником. Он и поехал к Керенскому для того, чтобы объясниться, рассеять недоразумение. Многие авторы говорят о том, что если бы Крымов не остановил движение своего корпуса на Петроград и не отправился к премьеру, то город был бы взят, а наша история могла миновать многие свои черные страницы. Но он поехал и поплатился за это с жизнью. Вот после этой беседы генерал Крымов и застрелился, а, возможно, даже был убит. Темная эта история, впрочем, как и вся история восхождения Александра Федоровича к власти, Ведь великий демократ Керенский поначалу даже запретил вдове покойного публичные похороны. Только после ее настойчивых просьб и обращения генерала Алексеева было разрешено, пишет Деникин, похоронить покойного по христианскому обряду, но не позже шести часов утра в присутствии не более девяти человек, включая и духовенство. Так трагически закончилась жизнь одного из лучших кавалерийских генералов России, который поначалу с таким восторгом встретил Февральскую революцию. Войска Крымова были остановлены. Генерал Корнилов был арестован по приказу Керенского у себя в Ставке. Аресту подверглись еще ряд высокопоставленных военных — генералы Деникин, Эрдели, Лукомский и многие другие. Представьте себе эффект от подобной меры. Во время войны главный военный руководитель назван изменником. Фактически это обвинение в адрес всего офицерства, а не конкретной персоны. Как следствие, по всей России прокатилась волна убийств командиров. В Выборге, например, в эти дни были убиты командир 42-го армейского корпуса генерал Ароновский, комендант Свябургской крепости генерал Васильев и целый ряд других офицеров. Всего в одном этом тихом и спокойном городе было убито 80 офицеров. Количество жертв по всей стране неизвестно. Обо всем этом сообщалось в газетах, и казаки читали, как избитых офицеров солдаты бросали в море, а когда те цеплялись руками за берег, «Добивали их прикладами там же», — пишет один из казачьих офицеров. И главное, все это прошло совершенно безнаказанно. Не при большевиках начали русские солдаты убивать своих офицеров, а при временном правительстве. Просто у Ленина и его команды масштабы были совсем другие. Вот все эти зверства и припишут им одним. В августе 1917-го Керенский разгромит не Корнилова и Деникина. Он разгромит остатки дисциплины в русской армии. Он разгромит саму русскую армию. А позже сам напишет в мемуарах. Без Корниловского мятежа не было бы Ленина. Вместо того, чтобы с помощью армии навести порядок в стране и вывести ее из штопора, Керенский все сделал наоборот это не случайность. Не будем забывать, что власть Александр Федорович собирался передать своему земляку Ульянову, а не суровому и строгому генералу. Теперь сделать это будет гораздо проще. Чрезвычайные полномочия Керенским получены. Сформирована директория из пяти человек. Фактически, Керенский становился диктатором России» и теперь он мог беспрепятственно добить остатки русской государственности. После Корниловского мятежа он сделает еще ряд шагов, окончательно облегчающих приход к власти большевиков. Огромные заслуги Александра Федоровича перед октябрем. Но не поставила благодарная советская власть ему ни одного памятника, ни одного самого скромного бюстика. Почему? Потому что не любят предателей. Нигде. 1 сентября 1917 года была провозглашена Российская Республика. Это очень интересный момент. Очень часто можно встретить утверждение, что Республика в России была провозглашена сразу после февраля. Это не так. Вплоть до единоличного решения Керенского политический строй России не был определен. Поэтому никто из монархистов и не пытался свергать республику, которой попросту еще не было. В усталой и потерявшей веру стране никто и не заметил, что, объявляя республиканский строй в России, Керенский присвоил себе полномочия учредительного собрания. Ведь именно оно только и могло решить дальнейшую судьбу государственного устройства. И этот основной вопрос Керенский практически решил самолично, с народом не посоветовавшись. После такого отношения к учредительному собранию его созыв начинал казаться чисто декоративным актом. Апатия к происходившему в стране нарастала у населения пугающими темпами. Этого Керенский и добивается. Когда Ленин будет свергать власть, за надоевшее всем временное правительство никто не должен вступиться. Армия обескровлена ненужным наступлением и деморализована обвинениями в адрес Корнилова. Помимо этого, сразу после ареста генерала Керенский по требованию совета приостановил приведение в исполнение смертных приговоров в армии. То есть фактически отменил смертную казнь, только что введенную и хоть как-то остановившую анархию. И убил дисциплину в русской армии бесповоротно. Потом Александр Федорович еще будет говорить о разработке соответствующей программы для повышения дисциплины. Но разрабатывать ее было не надо. Такая программа уже готова. Ее давно для Керенского генерал Корнилов написал «углем по доскам, что на шее повешенных мародеров и дезертиров красовались». Но она Керенского не устроила, ибо в миг могла привести к отрезвлению и армии, и страны. Остается последний шаг. Керенский назначает самого себя – верховным главнокомандующим сухопутными и морскими силами Российской Демократической Республики. И тут же новый верховный приступает к реформированию вооруженных сил. Реформы начинаются с изгнания из армии за контрреволюцию высшего командного состава. Реформы велись ударными темпами. Вот потому и защищать временное правительство – никто не пришел. Мерзавцы, лизавшие Керенскому пятки, с жизнью своей рисковать не захотели. До появления Ленина на вершине русской политики оставался один месяц. Подготовка передачи власти подходила к своему логическому концу. Месяц. Тридцать дней. Тридцать дней. Много это или мало? Здравомыслящие люди и в тот последний миг перед катастрофой все еще пытались спасти Временное правительство, а вместе с ним и Россию от прихода большевиков. Среди них был генерал Краснов, с августа назначенный командующим Третьим конным корпусом погибшего генерала Крымова. С его назначением был связан один любопытный эпизод. Неразбериха в стране и армии была такая, что на должность эту были одновременно назначены двое – генерал Краснов и генерал Врангель. Оба прибыли на новое место службы, и только тут выяснилось недоразумение. Врангелю моментально объявили, что должность займет Краснов, потому что по условиям политического момента военный министр Верховский – не находит возможным назначение его командиром корпуса, расположенного в окрестностях столицы. Посланный Корниловым в Петроград, но так до него и не дошедший, третий конный корпус расположился в окрестностях столицы. Штаб его находился в царском селе, а части в близлежащих к столице городах. Фактически, после ареста Корнилова, корпус был единственной силой, удерживавших большевиков от выступления. Вопрос стоял так. Уйдет третий конный корпус от Петрограда, быть октябрю. Останется, у России появится призрачный, но шанс. Угрозу союзному плану уничтожения России надо было срочно удалить. Для начала корпусу требовался покладистый и послушный командир. Однако, устранив от командования известного своими патриотическими взглядами Врангеля, Керенский мало чего добился. Генерал Краснов также оказался честным человеком. В начале сентября 1917 года он подал рапорт о создании сильной конной группы из надежных кавалерийских и казачьих частей, сильной артиллерии и бронеавтомобилями. Часть группы должна была находиться в самой столице, а другая вблизи, в постоянной боевой готовности. Об отводе войск от столицы речь, разумеется, не шла. Проект Краснова взял командующий войсками Петроградского военного округа полковников и передал его Керенскому. Фактически этот проект – последняя надежда Временного правительства и Керенского как главы страны. «Вы уже догадались, что сделал главковерх Керинский? Если нет, то я вам подскажу. Он сообщает суть этого проекта большевикам». Уже на второй день после подачи рапорта его текст появился в газетах, а Петроградский совет в лице Троцкого категорически потребовал немедленно убрать конный корпус подальше от города. Разумеется, Керенский исполнил требования большевиков. Конный корпус отвели в район Пскова в распоряжение главкома Северного фронта генерала Черемисова, сторонника большевиков. Он потихоньку и начал разбрасывать кавалеристов малыми частями еще далее от города, быстро распыляя силы корпуса. Так что не стоит удивляться легкости октября и малому числу его жертв. Все, что было в его силах для успеха большевистского переворота, Керенский сделал А союзники сдержали свое обещание Ценный агент, выполнивший свое задание, должен остаться живым и невредимым Это очень важный момент Если пожертвовать Керенским сейчас, как отработанным материалом, другие сотрудничать не согласятся Спасение свергнутого премьера, поэтому, весьма важное дело за дел на будущее. Остальные министры сидят в Зимнем дворце, а сам Александр Федорович уходит, а вернее уезжает в политическое небытие на союзном транспорте. Каким образом, я не знаю, но весть о моем отъезде дошла до союзных посольств. В момент самого выезда ко мне являются представители английского и, насколько помню, американского посольств с заявлением, что представители союзных держав желали бы, чтобы со мной в дорогу пошел автомобиль под американским флагом. Слаба память у Александра Федоровича. Как натыкаемся на сомнительный момент в его биографии, так в его памяти появляется провал. Вот и союзные посольства случайно, непонятно как, узнали, что пора товарищу Керенскому уезжать. В смысле бежать. И тогда они предоставляют русскому премьеру машину с американским флагом на капоте, потому что автомобиль этот принадлежит консулу США. В самый решительный момент... Керенский просто убежал из Зимнего дворца, бросив своих министров. Их он просто обманул, для пущей убедительности сказав, что едет встречать войска, которые якобы идут с Петроград на помощь Временному правительству. Вот и задуматься бы министрам, если премьер бросает свою столицу для того, чтобы лично встретить батальон солдат в Луге и перехватить их, до вступления в Петроград, то дело не просто плохо, а безнадежно. Армией должен заниматься военный министр, батальоном должен заниматься майор, в крайнем случае — полковник. Если встречать каждую роту или взвод будет глава страны и верховный главнокомандующий, то у такой страны будущего нет. Так оно и получится. Российская демократическая республика — доживала свои последние часы. В ее недрах, в муках зарождался будущий Советский Союз, вожди которого, в отличие от Саши Керенского, занимались своими непосредственными обязанностями, руководили страной. На любезно и случайно предоставленном союзниками транспорте Керенский тайком приехал в Псков к тому самому генералу Краснову, чей проект спасения власти он передал в левые газеты и тем самым сделал его выполнение невозможным. «Генерал, где ваш корпус? Он идет сюда? Он здесь уже, близко?» Это был первый вопрос верховного главнокомандующего Александра Федоровича Керенского. «Много работал отец русской демократии, на чей не спал». Оттого, видимо, забыл, что части корпуса, который мог бы сейчас в корне изменить ситуацию, именно по приказу самого Керенского, рассредоточены по всему северо-западу России. И память так к нему и не вернулась. Иначе как можно объяснить, что в своем сборнике статей «Издалека», изданном в 1922 году в Париже, Керенский продолжает страдать амнезией. Он подробно разъясняет, что Третий конный корпус был тот самый знаменитый корпус, который во главе с Дикой дивизией под командой генерала Крымова был брошен генералом Корниловым 25 августа против Временного правительства. Потом следует и вовсе удивительное предложение. После неудачи Корниловского выступления Деморализованные части этого корпуса были разбросаны по всему Северному фронту. Керенский пишет «разбросаны», словно ветром сдуло две кавалерийские дивизии, которые могли еще спасти Россию, если бы, если бы не деятельность уважаемого и чтимого многими нашими современниками Александра Федоровича. Ведь это именно он был верховным главнокомандующим и главой страны. Именно по его приказу Третий Конный Корпус был расчленен и разбросан в разные стороны на огромном многоугольнике, имеющем по 450 километров в ширину и глубину. А ведь любое нормальное правительство постаралось бы подтянуть эти единственно верные части к своей резиденции. Именно казачьи полки явились основной силой, подавившей июльскую попытку большевиков взять власть. Временное правительство и Керенский этого не забыли. Последнее перемещение частей корпуса было произведено за два дня до Октябрьского переворота. Разумеется, в сторону еще большего удаления казаков от столицы. Отослали подальше от Петрограда, чтобы не мешать Ленину, не только Третий конный корпус. Такая же участь постигла, к примеру, и Пятую Кавказскую казачью дивизию. Не желая иметь вблизи Петрограда казачьих частей, как пишет будущий командир Корниловского конного полка Елисеев, Керенский отправил части дивизии. Два полка дивизии с батареей штабом в городок Вильманстранд, по-фински Еще один полк и батарею в Выборг, Вейпури. И, наконец, четвертый полк в Гельсингфорс, Хельсинки. Расстояние от Выборга до Лапенранты около 50 километров. От Выборга до Хельсинки более 300 километров. Попробуйте покомандовать воинской частью, разбросанной на таком расстоянии. Сколько потребуется времени, чтобы ее собрать, разослать приказы и привести в боеспособный вид. Потом помножьте полученный временной результат на два за счет упадка дисциплины. Вам еще непонятно, почему казачьи дивизии не появились у Зимнего и Смольного в решающие часы октября 17 -го. Но Керенский упорно делает вид, что ничего не знает и не понимает. Отдадим должное выдержке казачьего генерала Краснова. Он спокойно доложит Керенскому о том, что на сегодняшний день нет не только корпуса, но и дивизии. Их необходимо собрать, а для этого требуется уйма времени. Двигаться на город малыми частями — безумие. К тому же в корпусе нет пехоты, а для занятия Петрограда она совершенно необходима. И тогда Керенский обещает ее прислать. Но пехоты все нет и нет. Страну еще можно спасти, шанс есть. Надо только проявить решительность в этот переломный момент. В конце концов, Керенский не только политик-демагог, а еще и верховный главнокомандующий. Его приказов обязаны слушаться все. Но честных, любящих Россию генералов, именно Керенский из армии и вычистил. И назначил командующим Северным фронтом генерала Черемисова, который успешно тасовал Третий конный корпус по окрестностям столицы. Вот и на вопрос Краснова, как случилось, что его приказ об отправке войск в Петроград отменен — Керенский продолжает играть в поддавки, отвечая, что тут, на Северном фронте, распоряжается генерал Черемисов, и все вопросы надо адресовать ему. Генерал Черемисов с Керенским после свержения говорить не хочет. Александр Федорович ему уже не интересен. Генерал не скрывал, пишет сам премьер в книге Гатчина, что в его намерении вовсе не входит в чем-нибудь связывать свое будущее судьбой обреченного правительства. Зато с пришедшим за помощью Красновым разговаривает генерал Черемисов почти откровенно. В мемуарах казачий атаман передает их беседу дословно. «Временного правительства нет», — устало сказал он, Черемисов. «Я вам приказываю выгружать ваши эшелоны и оставаться в острове. Этого вам достаточно». Все равно вы ничего не можете сделать. — Дайте мне письменное приказание, — требует Краснов. Черемисов с сожалением смотрит на него, пожимает плечами и говорит. — Я вам искренне советую оставаться в острове и ничего не делать. Поверьте, так будет лучше. Эх, не понимает Краснов намеков. Ему же прямым текстом говорят, что все уже решено, дергаться не надо. И на клоуна Керенского тратить свое время и жизнь тоже не стоит. Но генерал Краснов знает одно. Он служит России. А именно жалкий и скользкий Александр Федорович в роковом октябре 17-го ее глава и руководитель. Генерал Черемисов знает другое, вопрос передачи власти большевикам уже решен. Это неизбежно. И в тени этого разрушительного процесса стоят такие силы, тягаться с которыми не стоит по причинам простого самосохранения. Отсюда и усталый взгляд генерала Черемисова. Он знает явно больше, чем может сказать. Большое знание рождает большую грусть. Странная позиция генерала Черемисова будет чуть более понятной, если знать, что сей славный воин еще полковником в 1915 году попал под суд по обвинению в шпионаже, но был спасен таинственными покровителями и вышел сухим из воды. Некий ротмистр, служивший в штабе пятой армии, устраивал на своей квартире игру в карты, в которой участвовали офицеры, как приехавшие с фронта, так и едущие на фронт. Вин и водок, несмотря на сухой закон, за ужином всегда было изобилие. Когда офицер впадал в беспамятство, его багаж, а заодно и карманы, тщательно обыскивались. Документы и бумаги внимательно просматривались и иногда копировались проигравших крупные суммы денег, пытались завербовать. Один из проигравшихся офицеров доложил в контрразведку. Ротмистр оказался резидентом немецкой разведки, под видом его сожительницы также скрывалась германская разведчица. Постоянным участником кутежей был и тогда еще полковник Черемисов, служивший в том же самом штабе. Когда лавочку накрыли, Черемисов вместо отрешения от должности на все время следствия и в лучшем случае выхода в отставку отделался тем, что был назначен командиром бригады в одну из пехотных дивизий. Через два года пришло время отрабатывать должок. Осенью 1917 года Черемисов тайно субсидировал большевистскую газету «Окопная правда». Потом разбросал по северо-западу ключевой третий конный корпус и другие казачьи дивизии. Теперь он должен заблокировать все попытки направить в Петроград верные правительству войска. Остается только догадываться, кто же отмазал генерала Черемисова от трибунала. Еще интересней вопрос, почему именно такого генерала Керенский назначил командовать ближайшим к столице округом. Ответ историков мы знаем заранее. Случайно. В эти октябрьские дни все висело на волоске. Дальнейшая судьба страны, жизни миллионов, что сгорят в пожаре гражданской войны, судьба будущей политической карты мира. Невероятно слабой была и новорожденная советская власть. Если выступить сразу, немедля, вероятность успеха становится большой. Но это если вы хотите выиграть и спасти страну от грозящей катастрофы, как Краснов. Если ваши цели противоположны, вы будете всеми правдами и неправдами тянуть время. Даже здесь, на краю своей политической карьеры, Керенский продолжает подыгрывать своему земляку Ульянову. Целых два дня ждет Краснов обещанных Керенским пехотных подкреплений. Драгоценное время уходит. Они не придут. Поняв это, генерал Краснов решает действовать своими силами. И он, во главе своей армии, двинулся на Петроград. Шесть сотен девятого полка и четыре сотни десятого полка. Слабого состава сотни, по семьдесят человек. Всего 700 всадников, меньше полка нормального состава. Пора подвести итог деятельности министра юстиции, военного министра, министра-председателя, верховного главнокомандующего А.Ф. Керенского. Благодаря его правильным решениям, выверенной кадровой политике, смелому политическому маневрированию, бескомпромиссной борьбе С экстремистами и крепкой поддержки собственной армии на подавление большевистского мятежа движутся 700 казаков. Больше никто за этого героя революции сражаться не хочет. Именно этого Керенский и добивался. Он олицетворял собой власть, олицетворял собой государство. Защищать такое государство никто не хотел. Именно поэтому так легко взяли власть большевики, никто не сопротивлялся. Уставшие от катаклизмов населения, разложенная властью армия, даже не заметили, что вместе с Временным правительством ушла в небытие и Старая Россия, та, которую мы потеряли, благодаря усилиям Александра Федоровича Керенского. Но генерал Краснов... Этого еще не знал и шел на Петроград со своей страшной армией в семь сотен бойцов. Как в феврале 17-го генерал Иванов шел на город с батальоном георгиевских кавалеров. Революция снова была в страшной опасности. Об этом кричали листовки, об этом вопили передовицы левых газет. Никому в голову не могло прийти, что Керенский поработает так хорошо, поэтому количество войск красного в них. Раздувалось до десятков тысяч. Сейчас в исторических, в кавычках, книгах и учебниках, вы прочитаете, что казачьи войска пытались большевикам помешать. И, как обычно, забудут авторы таких книг указать число казаков в отряде Красного. Первые же бои, случившиеся на подступах к городу, показали крайнее нежелание солдат обеих сторон стрелять друг в друга. Стрельба русских солдат по русским казакам была еще в большую диковинку. Но сил у Краснова было до смешного мало. Даже узнав о мятеже юнкеров, вспыхнувшем в Петрограде, дальше царского села Краснов продвинуться не смог. У него просто не хватало солдат, даже на охрану пленных. Поэтому их всех просто отпускали. Расстреливать... Такой вариант даже не приходил Краснову в голову. Он старомоден и еще не знает, что именно так теперь поступать и будут. Вместо обещанных подкреплений в этот критический для России момент на сцене вновь появляются союзники. Краснов пишет. «Вечером из ставки в Гатчину прибыл французский генерал Нисель. Он долго говорил с Керенским» потом пригласил меня. Я сказал Ниселю, что считаю положение безнадежным. Если бы можно было дать хоть один батальон иностранных войск, то с этим батальоном можно было заставить царскосельские и петроградские гарнизоны повиноваться правительству силой. Нисель выслушал меня, ничего не сказал и поспешно уехал. Он мог спокойно ехать. Все свои планы по разрушению России союзники выполнили. Но давайте зададим один вопрос. Зачем французский генерал приехал к Керенскому, сидящему в царском селе с несколькими сотнями казаков? Узнать, как дела, можно и по телефону. Да и не стоит рисковать ради этого жизнью, проезжая сквозь боевые порядки Красной Гвардии и революционных матросов. Неровен час застрелит союзного генерала какой-нибудь не в меру горячий братишка. Может, помощь решил французский военный аташе предложить? Она была бы очень кстати. Один батальон, и вся история России пойдет по-другому. Ведь всего через несколько дней большевики предложат немцам заключить мир. Это необратимая катастрофа, и Франция... Этого допустить не должна. Лишиться союзника значит усилить врага. Может, именно об этом беседует с Керенским бравый парижский генерал. Решает, как помочь Временному правительству, а с ним и самому себе. Увы, нет. Несель просто уехал, ничего красному не сказав. А Керенский, довольно улыбаясь, развел руками. «Вот...» Я надеялся, что Несель своими силами поможет нам, но он заявил, что во внутренние дела России Франция вмешиваться не хочет. Представляете, вмешиваться не хочет. Живут в Париже одни фаталисты. Есть у нас русские союзники, своими костями дважды спасавшие Францию в эту войну, или нет таковых, это как карта ляжет. Бог союзников дал — Ленин забрал, ничего не поделаешь. Так мы и поверим, что рисковал жизнью генерал Ниссель только ради того, чтобы поделиться этим политическим откровением с потерявшим власть Керенским. И, конечно, именно от таких новостей настроение последнего резко улучшилось. На самом деле, французский генерал за закрытыми дверями обсуждал с Керенским детали плана, по его переправке в более безопасное место. Ниссель еще раз подтвердил ранее данные союзниками гарантии безопасности и безмятежной жизни русского горя-руководителя. Оттого и сиял, как начищенный самовар Керенский в момент, когда должен был бы плакать. Все разговоры о помощи не более чем спектакль, разыгранный для Краснова и других. Уехал генерал Нисель, а вслед за ним исчез и Керенский, под занавес назначив Краснова, командующим несуществующей армией. Он растворился, оставив записку. Глава Российской Демократической Республики в торопях написал Слагаю себя звание министра-председателя, передаю все права и обязанности по этой должности в распоряжение временного правительства, а Керинский 1.11.17 -го года. Если учесть, что правительство в полном составе сидело в Петропавловской крепости, то дело обстояло так: Керинский официально отрекся от власти в пользу главы нового большевистского правительства. Владимира Ильича Ленина. Конечно, акт его отречения носил уже неофициальный характер. Но факт остается фактом. Вместо того, чтобы призвать верные правительства силы на борьбу с узурпаторами, он просто удрал в неизвестном направлении, не оставив антибольшевистским силам никакого официального знамени. И большевики, и борцы с ними – были отныне одинаково незаконны. Единственным законным органом власти могло стать учредительное собрание, но оно должно еще было только собраться в январе 1918. Именно поэтому реальная борьба с большевиками началась лишь после разгона ими учредиловки, а до той поры все выжидали развития событий. Так даже своим побегом Керинский Последний раз помог земляку Ульянову удержаться, укрепиться в самые сложные первые недели после захвата власти. Отчаянием и полной безнадежностью веет от мемуаров Краснова. Ночью пришли тревожные телеграммы из Москвы и Смоленска. Там шли кровавые бои. Ни один солдат не встал за временное правительство. Мы были одиноки и преданы всеми. Пройдет менее года, и 13 апреля 1918 года генерал Корнилов героически погибнет во время штурма Екатеринодара частями добровольческой армии. Уже после отступления Белых тело Корнилова будет извлечено из могилы красноармейцами. Труп генерала опознают, его привезут в Екатеринодар, Краснодар, и при большом стечении народа разденут и повесят на дереве. Потом пьяные комиссары изрубят тело Лавра Георгиевича шашками, растопчут ногами, обложат соломой и сожгут. Вечная ему память. Позднее и генерал Краснов испытает крепость и цену британского слова на собственной шкуре. Это будет много позже. Он будет выдан англичанами СССР после Второй мировой войны и повешен 17 января 1947 года в Москве во дворе тюрьмы Лефортова. Спустя несколько недель бывший император, а теперь гражданин Николай Романов, записал в свой дневник. 17 ноября. Пятница. Такая же неприятная погода с пронизывающим ветром. Тошно читать описания в газетах того, что произошло две недели тому назад в Петрограде и в Москве. Гораздо хуже и позорнее событий смутного времени. Прошло всего восемь месяцев после его отречения. Уже восемь месяцев, как в России, наступило смутное время. Теперь начиналась гражданская война.